Послесловие 6 сентября 1936 года в радиообращении к нации президент Франклин Делано Рузвельт сказал «Я никогда не забуду пшеничные поля, настолько выжженные солнцем, что они уже не дадут урожая. Я никогда не забуду поле за полем чахлой кукурузы без листьев и початков, где саранча уничтожила все, что пощадило солнце». Я видел выгоревшие пастбища, где одна корова не могла бы прокормиться даже на пятидесяти акрах. И все же и на минуту не думайте, будто регионы, охваченные засухой, навсегда останутся в зоне бедствия. Будто увиденная мною картина означает, что люди покинут эти места. Не растрескавшаяся земля, не палящее солнце, не обжигающий ветер, не саранча, Ничто не заставит сдаться несгибаемых американских фермеров и скотоводов, их жены детей, переживших тяжелейшие дни и вдохновляющих нас своим стремлением полагаться только на себя, жизненной стойкостью и смелостью. Дело отцов было построить дома, дело фермеров — сохранить эти дома, а наше дело — помочь фермерам в борьбе. Стойкость и смелость. Стремление полагаться только на себя. Слова, что описывают великое поколение. Слова, полные глубокого смысла, которые всегда звучат во мне. Особенно сейчас. Я пишу это послесловие в мае 2020 года, когда мир борется с пандемией коронавируса. Лучший друг моего мужа Том который одним из первых начал убеждать меня, что мне нужно писать, крестный отец нашего сына на прошлой неделе заболел коронавирусом и только что скончался. Мы не можем навестить его вдову Лори и других родных, не можем разделить с ними скорбь. Три года назад я начала писать этот роман о тяжелых временах в Америке, о самой страшной экологической катастрофе в истории нашей страны, совпавшей с экономическим крахом и массовой безработицей. Никогда, даже в самых безумных своих фантазиях, я не могла представить, что Великая Депрессия станет актуальной в современной жизни, что я увижу столько людей без работы, в нужде, страшащихся будущего. Как известно, история дает нам уроки. Невзгоды, пережитые другими, дают нам надежду. В прошлом мы уже переживали тяжелые времена и даже добились процветания. История показала нам силу и стойкость человеческого духа. В конце концов, наш идеализм, наша смелость и наша преданность друг другу ⁇ это то, что нас объединяет, то, что спасет нас. Сейчас, в эти темные дни, мы можем оглянуться на нашу историю, на наследие величайшего поколения на собственное прошлое и черпать из него силу. Хотя в моем романе действуют вымышленные герои. Элса Мартинелли — типичная представительница сотен тысяч мужчин, женщин и детей, которые в 1930-е годы устремились на Запад в поисках лучшей жизни. У многих из них, как и у пионеров, что покоряли Запад за сотню лет до них, не было ничего, кроме воли к жизни, и надежды на лучшее будущее. Эти люди обладали исключительной силой и смелостью. В своем романе я пыталась передать исторические события как можно более правдиво. Забастовка, описанная в романе, вымышлена, но в ее основе забастовки, что происходили в Калифорнии в 30-е годы. Городок Уэлти тоже вымышленный. Сильнее всего... Я отклонилась от исторических источников хронологии. В некоторых случаях я меняла даты. Так события лучше укладывались в художественное повествование. Заранее приношу извинения историкам и исследователям этой эпохи. На моем сайте www.kristianhanna.com приведен список рекомендуемой литературы о пыльном котле и жизни мигрантов в Калифорнии.